медленно близился белый лик зимнего дня окутанный морозной мглой и призраки судов на реке медленно преображались в черные силуэты диск солнца красный как кровь выплывая из-за восточных болот из-за темного леса мачты верфей казалось заключал в себе руины сожженного им леса лизе поджидавшие отца Завидела его лодку издали и вышла на пристань, чтобы и он ее заметил В лодке у него ничего не было Как только она причалила, люди, стоявшие на пристани, отвернулись и разбрелись кто куда Лиза поняла, что люди начали избегать отца Старик Хексом тоже это понял, как только ступил ногой на берег и осмотрелся Но тут же занялся делом Вытащил лодку, привязал ее, забрал весла, рули, веревку и при помощи Лиззи отнес все это к своему жилищу. Надеюсь, ты не был на реке в такую холодную ночь, отец. Нет, милая. Я был на барже, грелся у жаровни с угольями. А где мальчишка? К чаю тебе осталось немножко бренди. Выпей чаю, пока я поджарю тебе этот кусочек мяса. Если река станет, то-то будет горе для всех. Правда, отец? Да, уж горе у нас всегда довольно. Беда и горе всегда висят над нами, словно сажа в воздухе. Разве мальчишка до сих пор не встал? Вот и мясо готово, отец. Ешь скорее, пока оно не остыло, еще мягкое. А когда позавтракаешь, мы сядем с тобой к огню и поговорим. Но старик понял, что Лиззи уклоняется от прямого ответа и, быстро взглянув на койку, дернул дочь за уголок фартука. Куда девался, мальчишка? Отец, садись завтракать. Я сяду с тобой и все тебе расскажу.